Глава пятая. Прошло две недели. Мир, испытав первоначальный шок, постепенно возвращался к своему прежнему состоянию. Игра игрой, а кушать хочется всегда, так что ничего особого не изменилось. Люди по-прежнему ходили на работу, смотрели по вечерам фильмы, ссорились, мирились, еженедельно отмечали праздники, вечер пятница, суббота, а некоторые и воскресенье. В общем, вели обычный образ жизни. Да и что изменилось в их жизни? Нельзя было убить? Так а часто ли обычный человек сталкивается с насильственной смертью? Стало возможным писать письма, не выходя из интернета? не невидаль. Нет, кое-что, конечно, менялось. Например, как судить убийцу, если убитый? Вот он тут же выступает свидетелем. Баталии на эту тему не прекращались, но чтобы повернуть тяжелую махину правосудия, требовалось время первое время активизировались боевые действия в горячих точках. Ведь смерти теперь можно было не бояться. Смело идти на пролом, подобно Арнольду Шварценеггеру из фильма Командос, Или совершая любые теракты, смерти нет. И взамен всего лишь обещание о встрече со сладкими гуриями после смерти шахидов ждало более милые им возрождение в круге возрождения. Но оказалось не все так просто. За подобные действия репутация снижалась на огромное значение. Причем не только у непосредственных исполнителей, но и у всех причастных. После этого опыт начал буквально таять, снижая все характеристики. А их понижение до определенного предела, как оказалось, приводило к самой настоящей смерти. Это также значило, что и частые игровые смерти, снижающие опыт, рано или поздно могли привести к смерти реальной. В итоге первый всплеск насилия потух, едва возникнув. Никого не манила подобная участь. И теперь наоборот, все боевые действия в мире постепенно начали прекращаться. Участились побеги из тюрем. Совершил самоубийство, и вот ты уже в круге Возрождения, далеко от мест заключения. Идеальный побег, даже бегать не надо. Но тут тоже довольно быстро все приходило в норму. Определенная часть кругов Возрождения была перекрыта, И там вводился строгий контроль. Как всегда, делалось все не самым лучшим образом. Были проблемы, но наш город, к счастью, сия учить миновала. Наши два круга возрождения в центрах двух наиболее плотно заселенных районов оставались без всякого контроля. В мире появились первые супергерои, но таких было очень мало. Где-то это был силач, поднимающий над собой машину, Где-то Лавкач на зависть Джеки Чану, скачущий везде, где только можно скакать. Была девушка с прокачанным навыком лечения болезни, что с трудом, но могла исцелить даже рак. Было уже несколько задокументированных исцелений. Были пускающие сосульки и фаерболы маги, в конце концов. Или просто целители, повышающие уровень жизни. Они тоже могли помочь безнадежно больным, пусть не исцелением, но просто тем, что поддерживали в них жизнь. Но всех этих людей было пока крайне мало, так как опыт доставался не так уж просто. Появлялись и суперзлодеи. Регулярно мелькали сообщения о преступлениях, совершенных с помощью новых необычных возможностей. Но репутация таких людей быстро падала, что замедляло, а то и пускало вспять развитие злодеев. Из-за чего, в отличие от далекой-далекой галактики, темная сторона сила не сулила никаких выгод. Ученые пытались разгадать феномен игры. Было создано огромное количество научных команд, работающих в различных направлениях, от молекулярного анализа игровых ингредиентов до всевозможных замеров излучений в кругах Возрождения. Но все было тщетно. Игра надежно хранила свои тайны, скрывая их за в тупик результатами анализов. В общем, мир менялся, магия постепенно становилась все более обыденной, Но пока это происходило не особо заметно. Всяких разных чудес было много, но основная масса видела их пока только по телевизору. А уж этим народ было не удивить, и не такое видовали. Что касается меня, то я после первых двух локаций начал каждый раз менять места прохождений, не желая широкой огласки своих возможностей. Успел уже два раза побывать в Круге Возрождения, не рассчитав свои силы. Узнал для себя, что привязанные вещи можно впоследствии заменять на их аналогии без потери опыта. Вернее, почти без потери. Чем на более близкий предмет заменять, это так и называлось, замена предметов, тем меньше были потери. Например, если одноручный меч менять на аналогичный одноручный меч, все очки опыта переходили к новому предмету. Если меч чуть длиннее, маленькая часть очков пропадала. А вот если одноручный меч менять на бастард, то уже хуже. Очков терялось больше. Если на двуручный меч, еще большие потери. А если на топор, к примеру, то вообще огромные. В самом худшем варианте можно было просто-напросто вернуть себе 10% всех вложенных очков и пускать их уже на развитие чего угодно. После этого я привязал к себе свою арматуру. Первые уровни прокачки требовали совсем немного очков опыта но позволяли в несколько раз усилить свойство предмета. Если я найду себе дубину получше, привяжу к себе вместо арматуры. Арматура, конечно, при этом бесследно исчезнет, что плохо, но зато ее опыт перейдет к более продвинутой версии дубины, без особых потерь, что хорошо. С мыслью о мече я распрощался. Надо пользоваться тем, что есть, стараясь выжать все возможное из имеющихся в моем распоряжении ресурсов. Впрочем, я не жалел. Молот Тора тоже, по сути, хорошо прокачанная дубина, но ведь нигде нет ни единого свидетельства жалоб на него от его пользователя. Усиление арматуры сказалось не только на ее свойствах, но и на внешнем виде. Потеки ржавчины постепенно исчезали, она стала чуть толще и массивней на вид. Цвет тоже немного изменился, приобретя стальной отлив. Ее ребра изменяли форму, приобретая угловатые хищные грани, усиливающий урон на одном конце, а на другом плавный переход ребер создавал удобную ухватистую рукоять. А все более изящные узоры обвивали оружие, придавая ему красоту. Впрочем, пока это были больше мои фантазии, основанные на намеках на будущее совершенство. Слишком маленький уровень был у моей верной дубинки. Ну как, сравнительно маленький. А так-то скоро уже до полсотни доберется. Созрядно усиленным оружием я мог позволить себе охоту и на более крупную дичь. Сейчас основной моей добычей были дикие собаки. От них я, кстати, первый раз и улетел на перерождение, не справившись с налетевшей на меня сворой. Три дня назад наконец-то купил себе лечилку, потратив даже не пять с половиной тысяч, а целых тринадцать тысяч. Специально ждал. Объясню. Как выяснилось, системой на аукционе каждый день выставлялось 50 лотов в каждой категории. 50 общих навыков, 50 физических, магических и так далее. То же и со всеми остальными. 50 оружия, 50 доспехов, бижутерии, зелий и ингредиентов. Если никто за сутки не покупал лот, выставляя хотя бы минимальную цену за него, на следующий день он бесследно пропадал. А на смену купленным или исчезнувшим появлялась новая полусотня. Самые распространенные навыки, в частности, лечилки, были практически каждый день. Вот некоторые появлялись лишь раз, поражая своим разнообразием. Каждый из даже очень похожих навыков обладал своим небольшим отличием. Например, усиление удара дубины могло не просто усилить физический урон, но и оттолкнуть или нанести магический урон, заморозить, опалить, все что угодно. Нужно было лишь подобрать нужное. Вот поэтому-то я, даже набрав минимально необходимое количество опыта, продолжал набирать его, ожидая лучшего варианта. Это обещало в будущем окупиться сторицей. И вот, наконец, в классе персональных лечилок появился лучший за прошедшие две недели вариант. Обычные заклинания «Персональное исцеление» с впечатляющими характеристиками. Восстановление очков жизни, зависящее от величины интеллекта, И, как ни странно, для магии от силы. Впрочем, попадались и более странные навыки, да и в общем-то все, что только можно было вообразить. В сравнении с другими исцелениями мое восстанавливало не так уж много жизней на затраченную ману, обладая самым низким КПД жизни за ману, какие я видел. Но этот недостаток мог компенсировать мой уникальный навык насоса, восполняющий ману. А вот самым главным плюсом, перевешивающим все недостатки навыка, было то, что он мог применяться каждые 10 минут. В сравнении, в среднем исцеляющие заклятия срабатывали раз в час два, а тут всего лишь 10 минут. К тому же, как я подозревал, с прокачкой навыка этот срок еще более мог сократиться. В общем, будучи малоэффективным для прочих магов из-за недостатка маны, для меня это был идеальный вариант. Пришло время привязать к себе навыки и начать их прокачку. Сейчас я, благодаря своему полученному в награду дополнительному свойству, мог развить сразу два заклинания. Поэтому я привязал к себе оба имеющихся у меня заклинания – насос и персональное лечение. Все последующие дни я вкладывал полученные очки опыта равными частями в силу, интеллект, арматуру, насос и новую лечилку. На сегодня все они уже были 45 плюс уровня. А мой оценочный уровень зашкаливал за 60. И, надо сказать, вложения себя оправдывали. Уже через день я смог жестко отомстить той стае собак, что загрызла меня в прошлый раз. Одиночных тварей я просто превращал в бесформенные отбивные своими ударами. А если налетала стая, и на меня обрушивался град укусов, которые было невозможно избежать, лечилка помогала быстро восстанавливаться после нанесенного урона И продолжить путь вместе с новыми силами. Сходил в спортзал проверить свои новые силовые возможности. Легко пожал более полутонны. Просто больше блинов на гриф штанги не поместилось. После чего с матами был выгнан. Гриф был безнадежно испорчен. По ощущениям, мог бы справиться с весом как минимум раза в полтора больше. Вот вкратце то, что произошло всего за две недели а вчера я решил что уже достаточно силен чтобы отойти подальше от города и попробовать бросить вызов дикой природе пора начинать играть по взрослому отступление разговор в доме так братва реальная тема есть мне андрюшка маякнул что у них там один интересный типчик завелся За два первых дня, как только вся эта котовая завертелась, он неплохо так в районе поигрался в этих их эльфов. Локации которые, две штуки прошел в одного. Потом начал тихариться, вроде тишь да гладь, но мы покумекали, не успокоился он. Возле маслозавода написано, что почистил кто-то каналюгу. Местные просто в... просто все. Кто там почистил бы ее, калек что ли? так он за крысами бегать не будет. Он, кроме как за своими чертиками после белочки, ни за кем и не гоняется. Да и соседи его недалеко ушли. Возле стадиона та же херня. Там и не лазает никто по этим их подземельям. Но написано, что кто-то прошел. В районе завода мужики рассказывали, что тоже какая-то непонятка творится. Чистит кто-то всю эту муть. Стопудово это наш паренек подсуетился. Некому просто больше. «Так я к чему разговор веду? Телек смотрели?» «Все, кто проходит эти локации, получают всякие ништяки. Какие-то навыки там, шматье, оружие, колечки. В общем, нам вся эта лажа в болт не стучит. Но кому-то оно надо. Вчера видали новость? За сто косарей зелени броньку какую-то купили. Это ж надо быть таким придурком. Столько денег выкинуть на всякую беспонтовую хрень». «Так я и кумекую». У паренька-то наверняка барахлишко поднабралось немало. Неплохо было бы поделиться. Ага, так он тебе и отдаст. Думаешь, совсем дурак. Да он лучше сам за кучу зелени толкнет все. Это верно, так просто не отдаст. На, Андрюшка, головастый пацанишка, сообразил кое-что. Есть у всех этих игрунов слабое место, куда надавить можно. Фанатеют они от очков, которые, значит, за игрушки свои получают. Потерять очки для них — это просто беда, трагедия. И теряют они их, когда их убивают. Вот мы и пригрозим пареньку, что завалим его. И будем валить постоянно, как только встретим. Или пусть даст поносить вещички. Обоснуем все грамотно. Типа помочь нам только немножко попервой надо. А дальше мы сами. «Вернем все, еще и деньжатому пообещаем. Глядишь, если толкнешь матью удачно, то и правда подкинем чутка бабла лоху, чтобы дальше делился». «А если не поведется?» «Да куда он денется?» «Завалим его разок-другой, сам прибежит к нам со своим трепьем. «Точно? Валить будем? А если стукнет, закроют ведь?» «За что? Вот он, жив-здоров». И хрен кто докажет, что мы его мочканули. Нет тела, нет дела. Так что не сы.